Глава 22 статус распорядился я переместившись по истечении часа перезагрузки обратно в хранилище и на фоне изумрудного пламени клетки загорелся знакомый перечень позиций с неожиданным сюрпризом в виде довеска в конце уровень 5 начальное осознание запас живы семьсот четыре тысячи триста двадцать восемь единиц. Резерв маны – 118 из 120 единиц. Разум – 21, память – 8, логика – 5, интуиция – 8. Тело – 27, сила – 6, ловкость – 9, выносливость – 12. Воля – 22. Давление – 5, сопротивление – 13, медитация – 4. Техники – 6. Изумрудный берс, э, пиковый мастер, тело.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 Пиковое пробуждение, воля, активировано, освоено, четыре стойки из четырех. Крыло бабочки, начальное сознание, воля, активировано, освоено, три стойки из пяти. Питомец, глыба-бык, зараза. Стадия развития, бывалый. Запас живы, 9829 единиц. Тело 30, сила 14, ловкость 1, выносливость 15. Улучшение 3. Тяжеловоз, длиннорог слюна-бальзам. Ого! А наш зараза-то, оказывается, не слабо так прокачанный зверь. Фыркнул над моим ухом, материализовавшийся рядом в клетке огненным аватаром, псих. Я-то думал, он всего лишь середняк. А вишь, как вышло. Не иначе погонщик Орк приложил, чтобы разогнать ездового зверя до бывалого. Чает за стадия развития такая, бывалый. поинтересовался я тут же у наставника. «Обозначает третий этап эволюции зверя», — ответил псих, но, заметив прежнее недоумение в моих глазах, тут же разъяснил подробнее. «Все звери изнанки на начальном этапе развития, то бишь после рождения, имеют нулевой статус, который называется молодняк. На этом этапе, как несложно догадаться, они практически... «Беспомощны перед угрозой извне и паразитирую в стае, или, как в нашем случае, стаде, за счет более развитых сородичей». «Да, понятно, звереныши первое время возле мамки трутся», — кивнул я. «Не совсем», — покачал головой псих. «У зверей изнанки напрочь отсутствует материнский инстинкт, и мать отворачивается от своих детенышей практически сразу же после их рождения». никакой заботы от родительницы они дальше не получают и вынуждены с первых же дней выживать самостоятельно сражаясь с окружающей люзгой за объедки старших сородичей. благо из стаи зверят не изгоняли а каннибализм внутри контролируемых стай жестко пресекали вожаки. жизнь какая тут даже если свои не сожрут один фикс голодухи загнешься откуда силы то у новорожденных чтоб захавчик бодаться «Изнанка — суровый мир, Денис. Вот ща прямо Америку открыл. Что, прости?» «Да, забей. Это я так. А, суровый мир, и чё?» «Здесь выживают лишь сильнейшие. Слабые загибаются в младенчестве». Как ты уже сам догадался, начальную стадию молодняка удается пережить единицам из сотен. Но поскольку звери изнанки весьма плодовиты, Несмотря на удручающий процент смертности местных зверят, локации изнанки вовсе не выглядят безжизненной пустошью. Те счастливчики, кому удается накопить достаточно сил для самостоятельной охоты, начинают копить живу за убийство прочих тварей изнанки. Сперва примитивных паразитов, а дальше уж как пойдет. Первая эволюция со зверем изнанки происходит, как правило. По накоплению в запасе живы пятидесяти единиц. Тело зверя трансформируется, становится крепче и сильнее. А в стадии развития молодняк заменяется отличником. «Да ты гонишь!» Не сдержавшись, снова перебил я. И от переизбытка эмоций даже расхохотался. «В чем дело?» — нахмурился псих. «Да так, воспоминания из былой жизни». Кое-как простонал я сквозь смех. Прикинь, у нас отличниками в школе самых-самых зубрил называли. А тут стадия зверей изнанки после первой эволюции. Уморешь, блин. Ничего смешного не вижу. Проигнорировал мой восторг хмурый бородач. Вполне логичное, на мой взгляд, название стадии. Молодой зверь отличился на фоне сверстников, накопил необходимый для эволюции минимум живы. Да понял, я понял, что он отличник, блин. Закивал я стирая льющиеся из глаз слезы. Не обращай внимания, это типа нервное, еще пройдет. Валяй дальше. Псих не стал спорить и продолжил просвещать меня далее. Для второй эволюции, как несложно догадаться, зверю требовалось скопить уже 500 единиц живые, после чего, повторно преобразившись, зверь получал стадию развития середняк. И только после третьей эволюции ценник за которую уже задирался до пяти тысяч живы, в очередной раз трансформировавшийся зверь получал стадию развития, как у нашего заразы – бывалый. Дальнейшая эволюция зверя изнанки предполагает еще четыре возможные стадии развития – вожак, король, динозавр и легенда. Каждая последующая эволюция стоит десятикратное увеличение объема живы от ценника предыдущей. И для подавляющего большинства неразумных зверей изнанки стадия вожака за 50 тысяч единиц живы уже становится фактически камнем преткновения в развитии. Лишь единицам из миллионов зверей удается за относительно короткую жизнь скопить полмиллиона единиц живы для эволюции на стадию короля. За предельной же стадии динозавра и легенды возможны лишь при искусственной накачке зверя живы от донора. Вот с жопой чую, что про донора это сейчас был камень в мой огород, проворчал я. Ну хоть какой-то прок от до восьмерки интуиции, хмыкнул псих. Серьезно? Предлагаешь мне отдать свою кровью заработанную живу долбаному рогатому бегемоту? Возмутился я. Да не всю уже. Спасибо, млять. Всего-то сорок семь тысяч. Сколько, сколько? И чтоб заразе нашему на эволюцию до вожака хватило а то ведь сам видел каким он неуклюжим оказался на текущей стадии супротив гончих вожаков тебе же противники слабее вожаков уже бесполезны слишком мало живы приносят и чтобы использовать пита в охоте на данном этапе необходимо слегка вложиться в его текущее развитие сорок семь тысяч единиц живы это по твоему слегка «Ладно, ладно, раз уж ты такой скупердяй, кем питомцу хотя бы сорок шесть с половиной тысяч. Этого хоть и впритык, но должно, по идее, хватить». «Счет псих у тебя с математикой, гляжу, совсем беда», — фыркнул я, предварительно повторно глянув в статусе на текущие запасы питомца. «У него, вон, почти десять штук своей живы уже накоплено. А подгона сорока с половиной тысяч живы заразе для эволюции хватит за глаза». На хрена спрашивается мне лишние шесть тысяч-то перекидывать?» «Тут-то, видишь, какое дело, Денис!» Забегал из стороны в сторону своими хитрющими зенками пламенный лик. «Система за перевод живы между питомцем и игроком процент снимает. Где-то в пределах десяти-пятнадцати примерно. Первоначально сорок семь тысяч я предложил из расчета максимальной комиссии». Но, думаю, за достаточно внушительный объем живы процент будет ниже, потому сорока шести с половиной, хоть и с натяжкой, но должно хватить. Аще здорово. Выходит, часть, отправленный питомцу живы и вовсе до него даже не дойдет. Корячишься тут каждый день, добываешь, блин, через боли раны. И спрашивается, нафига? Чтобы потом... Стоп! Ты сказал, перевод между питомцем и хозяином. «Значит, процесс и в обратку сработать может». «Разумеется», — кивнул псих. «Но не советую отбирать живу у заразы. Неразумная выживатинка крепко за это на тебя разобидится. И из любимого хозяина ты разом превратишься для него в злобного деспота и тирана». «Офигеть! Значит, Денис, будь добр, вынь живу и питу ее подгони, потому как заразе — это ну очень надо». А если самому Денису вдруг понадобится позаимствовать четко живый питомца, то фигушки, зараза страшно на это обидится, и злобного хозяина нахрен забодает. Не забывай, Денис, зараза недавно тебя фактически вытянул из могилы, который бы тебе стало, если б не Пит, лужа грязи наизнанке. С козырей зашел, блин, фыркнул я. К тому же после четвертой эволюции у питомца появится еще одно новое улучшение. которая наверняка окажется не менее полезным, чем исцелившая тебе недавно слюна-бальзам. — Ой, да ладно уже, считаю, болтал. — Ну давай, рассказывай, что там нужно сделать, чтобы живу питу перевести?